На поляне нас уже ждали обеспокоенная эльфийка и сжавшийся у небольшого костерка демоненок. При виде нашей процессии Айлин тут же бросилась вперед с кипой тряпок и баночек. Усаженные у огня девушки срочно промыли рану, смазали ее какой-то вонючей мазью и плотно забинтовали. А я стал настраивать заклинание поиска. Тянуть с собой темную с такой раной – это… Я даже не могу подобрать нужных слов – Это просто издевательство над ней. Пусть я каждый день и буду читать над надраненное обезболивающее, но какой она теперь боец? Она же беспомощнее ребенка. И ведь не согласится, будет лезть в бой, доказывать что-то себе и окружающим. Нет, я на такое не согласен. Отпущенная широкая сеть поиска получила всего одно условие – найти безопасное для Эли место. А то насмотрелся я на этих мирных горожан. Аж тошно. «Ди, ты что делаешь?» Тихо поинтересовался Шем, подойдя поближе и оглядываясь на костер, возле которого Аэлин поила какой-то настойкой темную. «Ищу, где можно будет оставить Элия, пока у нее нага не заживет», — отрешенно отозвался я, держа кончик нити заклинания. «Я только хотел с тобой об этом поговорить», — криво смехнулся оборотень. «Вести ее с собой дальше?» «Можешь не продолжать!» Я на мгновение отвлекся, и искоса взглянул на Рыжика. Это понятно. Особенно учитывая, я не хочу и не буду об этом думать. И тут нить в моих руках забилась, как живая. Заклинание что-то обнаружило и требовало моего решения. Хватит или искать дальше? Разделив нить, я приложил пальцы к вискам и перед моим внутренним взором предстал небольшой домик, окруженный садом. Перед самым крыльцом Была разбита клумба с яркими цветами, а на узкой дощатой веранде сидела пожилая женщина, вернее старушка, одна из тех, про которых говорят «Бабушка Божий одуванчик». Хотя все еще зависит, какого именно бога одуванчик. Если, например, такой бабуле бог войны Энту покровительствует, так костей не соберешь, если ей слово поперек скажешь. Старушка что-то аккуратно вывязывала из цветной пряжи, Рядом, задрав хвост, подобно флагу, крутилась рыжая кошка. Кажется, это то, что надо. И от города далеко, и с виду безопасно. Есть. Можно собираться. Сидящие у костра девушки обернулись на звук наших шагов. «Элия», – мягко начал я, присев возле раненой на корточке, «мы тут нашли тебе местечко, где ты сможешь спокойно отлежаться и оправиться от ранения». «Я поеду с вами», – Гордо вскинула подбородок Тёмная. «Это всего лишь царапина». «Элия», — с нажимом повторил я, — «не надо». Тёмная упрямо наклонила голову, но спорить не посмела. Она тоже понимала, что с раненной ногой далеко не уедет. Но всё равно, всё равно. Собираемся, едем. Мы с оборотнем посадили Элия в седло. Таш, на которого я на всякий случай накинул морок, а туда-тут нам тут же отворот-поворот при виде столь экзотического ребенка. Поехал Саэлин, и мы неспешным шагом направились в сторону найденного домика. Не знаю, я уже ничего не понимаю. Сперва этот сон, теперь еще и рано Элия. Можно закрывать глаза, можно упрямо твердить, что я тут ни при чем, но это ведь все из-за меня. Тонкие нити заклятия, опутавшего Элия и запрещавшего ей называть меня милордом, Лопнули сами, стоило мне дотронуться до них. Тёмная даже ничего не заметила, сконцентрировавшись на боли. Лёгкий вздох. «А ты не безнадёжен?» «Э, что это было?» Когда мы, наконец, подъехали к дому, на веранде уже никого не было, даже кошки. Так что мы спешились перед небольшой калиточкой, и Шамид, осторожно постучав по створке, крикнул. «Эй, хозяева, принимайте гостей!» Входная дверь распахнулась. В дверном проеме оказалась хозяйка. «Светлого пути вам, странники!» Я чуть не поперхнулся от неожиданности. «Вот уж приласкали!» «Хорошо хоть каким-нибудь светлым осчастливливающим заклинанием, если такие существуют, не приголубили!» «Что привело вас в мой дом?» тихо поинтересовалась женщина, не спуская с крыльца. «У нас раненый. Вы не могли бы нам помочь?» справился с удивлением я. Демоненок за спиной эльфийки тихо всхлипнул. «Да что же-то вы стоите за воротами!» Заполошно взмахнув руками, ринулся низ хозяйка. «Дитятю на холоде держите, да еще и раненого не заносите. Проходите!» «На холоде?» «Да тут жара такая, что мясо можно без костра жарить. Но кто этих светлых знает? Сейчас слово поперек скажешь, так...» Солнце медленно ползло по небу, цепляясь огненным краем за ветви деревьев. Ранение Эли оказалось намного страшнее, чем представлялось с первого взгляда. Пока мы с Шемом укладывали девушку на кровать в соседней комнате, служившей старушке, по-видимому, спальней, сама она уже успела сунуть в зубы Ташу леденец на палочке, поставить на огонь котелок с водой, притащить несколько пучков сушеных трав Надергать корпии, найти чистой ткани, а потом дав в руки ребенку, заинтересованную хлопающую ресничками искусно выразенную из дерева лошадку, и вытолкать его в дальнюю комнату, сообщив, что маленьким здесь не место, а вслед за ним и на троих вывести на улицу и, вздохнув, сообщить. «Лекарей среди вас нет, будете только мешать. Я хотел остаться, мало ли, вдруг заклинанием помочь смогу. Это ведь я Я виноват в том, что произошло. Но Шамид потянул меня за плечо. Не спорь, она права. Поразившись столь странному заявлению, я только на улице смог спросить. «Откуда ты знаешь?» Оборотень рассмеялся. «А почему звери зимой выходят из своих логовищ к человеческому жилью? Откуда они знают, что им не причинят вреда? Да и ты сам нас сюда привел?» «Шамид прав», вздохнула Айлин. Никто из нас троих по-настоящему не разбирается в медицине. А эта женщина не испытывает к нам ненависти. По крайней мере, сейчас. Угу. А как только узнает, что Элия темная. Хм. Ну, будем надеяться, что произойдет это не скоро. А то я уже успел насмотреться на светлых и пушистых. Как ни странно, Шамид оказался прав. Убивать Элия хозяйка домика не стала. Вот какое хорошее местечко я нашел. Примерно через полчаса она позвала нас со словами. «Я уже все закончила!» Единственное, минут запить до появления старушки в саду, оборотень неожиданно принялся оглядываться по сторонам. «Что за...» «В чем дело?» – удивленно покосилась на него эльфийка. «Не знаю», – мотнул головой оборотень. «Просто такое чувство, словно здесь кто-то есть. Хотя нет, уже все», – шамит сник. «Хозяйка же между тем добавила». «Только не шумите, а то Элия уснула!» Мы медленно потянулись в дом. «Стоп! А откуда она имя темное узнала? Мы же вроде не говорили, а? Наверное, сама она и сказала перед тем, как заснуть. К полудню, когда Элия проснулась, а Эфа так звали гостеприимную хозяйку, напоила ее бульоном, потом каким-то травяным отваром, от которого девушка опять задремала, а мы... «Нам надо было решать, что же делать дальше». Нет, понятно, что Эли нельзя ехать с нами, но можно ли оставить ее здесь? Я, честно говоря, сомневался. Конечно, моя поисковая нить показала именно этот дом, вот только кто этих светлых знает? Я бы еще долго размышлял, но Айлин, молча проводившая Айфу взглядом, когда та понесла Элли очередную порцию настоя, только вздохнула. Ей можно доверять, я чувствую это. Но раз страж что-то чувствует. Следующая проблема возникла, когда встал вопрос о какой-нибудь материальной благодарности за помощь. Старушка наотрез отказалась брать деньги. Я даже предлагал использовать их на покупку лекарств, но Аэфа была непреклонна. «Я ничего не буду брать», – отрезала она. «И что теперь делать? Ну, неудобно же как-то. Она вон даже Ташу конфетку дала». Кстати, сейчас демоненок увлеченным перебирал разноцветные пузырьки – подсунутую ему аэфой, и пробовал на вкус их содержимое. Положение спас Шамид. «Может, вам чем-то по хозяйству помочь надо?» «Да нет», удивленно протянула старушка. «Все в порядке. Хотя на сарае крыша, кажется, прохудилась. «Починим», — улыбнулся рыжий. «Пошли, Диран». «Ой, мама, а меня этому не учили». После того, как хозяйка, указав над Шамитом фронт работ ушла в дом, я тихонько поинтересовался. Шем, а ты умеешь крыши чинить?» «В детстве пару раз видел, как отец это делал», – хмыкнул оборотень. «Может он обнадежить». С самого начала все пошло наперекосяк. Сперва я нечаянно встал на полностью сгнившую доску, и когда та треснула прямо у меня под ногами, чудом не рухнул на землю. Этим самым чудом оказался оборотень, рванувшийся вперед и успевший ухватить меня за ворот рубахи. Потом многоликий, широко размахнувшись молотком, со всей дури ударил по пальцу своему. Я увернулся. Прошпев что-то непечатное, рыжий воровато оглянулся по сторонам. На несколько мгновений его рука до локтя превратилась в лихую лапу. А еще через миг оборотень пошевелил абсолютно здоровыми пальцами. Кровоподтек, расползшийся по ногтю, полностью исчез и мрачно поинтересовался. «Ну что, продолжим?» «Издеваешься?» «А у тебя есть другие варианты?» — хмыкнул оборотень. «Может, знаешь заклинания для ремонта крыши?» Я задумчиво почесал голову. «Увы, нет». «И чему только вас принцев учат?» «Да не тому, как молотком махать!» — огрызнулся я. «Хотя, стоп, я, кажется, знаю, кто может нам помочь» а может и нет. Уже через несколько минут я вновь сидел на крыше, на этот раз сжимая в руках толстый томик. Микоши была занята. Серьезный легвист, задумчиво грызя кончик самопишущего пера, неуспешно листала тонкую брошюрку в яркой и разукрашенной всеми цветами радуги обложке. Я успела разглядеть только первые руны. Кос Космоп. В следующее мгновение ведьмичка, почувствовав, что кто-то открыл книгу, поспешно запихала ее за рамочку портрета и подняла голову. Увидев меня, она сварливо поинтересовалась. Чего надо? Так, ну, раз у нее плохое настроение, надо поговорить о чем-нибудь отвлеченном. Птичках, рыбках, погоде. А что ты сейчас читаешь? Невинно хлопая ресничками не поинтересовался я. Это серьезный философский труд. Вам не понять. Отрезала ведьмочка. «Так чего ты хотел?» «Почему сразу чего хотел?» «Может, я просто интересуюсь, ну, например, развитием лингвистической науки?» «Не смеши меня!» – фыркнула она. «Тебя в детстве, небось, предикативностью и плёсковым перфектом пугали». Сноска, предикативность, способность сказуемого соотносить речь с действительностью, плёском перфект, форма прошедшего времени – Конец сноски. Нормально. Без кого она меня принимает? Да я действительно таких слов не знаю. Тиран, переходи к делу, прошепел оборотень. Хм, ну да, точно. Э, Микоши, я... Ну, в общем, ты знаешь, как крышу чинить? Что? Ведьма уставилась на меня, как на идиота. Крышу знаешь, как чинить? Повторил я. Все сильнее чувствую, что она, в принципе, права. Или, может, заклинание какое-нибудь... В конце концов, она ближе к народу, чем я. Диран, а ты в курсе, что починка крыш – это мужская работа? Ну, выдохнул я. Я знаю, но я думал, что ты можешь или… с моей спиной скептически фыркнул Шамид. Ох, страдальчески закатила глаза лингвист. Мехшул, дай мне силы. Ага, он даст. Потом догонит и еще раз даст. С размаху. Микоша, между тем, со вздохом продолжила. «Ладно, подожди я сейчас!» и скрылась за рамкой портрета. Интересно, а почему общение с оригиналом прошло нормально, а с портретом каждый раз чуть ли не на ножах? Может, вся проблема в том, что у оригинала ты ничего не просил, а от портрета каждый раз ждешь помощи? Хм. Следующее явление Микоши народу произошло минут через двадцать. Причем пришла она не одна – с каким-то абсолютно квадратным парнем, фото в 6 на 7 не меньше, в глазах которого не было ни малейшего намека на разум. «Знакомьтесь, мальчики!» – прощемет Алла коши «Это Марик. Марик, поможешь им?» «Угу!» – мрачно сообщил спутник ведьмочки и вылез из картинки. Первое впечатление не обмануло. Он действительно был очень большим. «Вот это самое «угу!» Надо сказать, было самым широко используемым Мариком словом. Хотя нет, вру. Коронной Мариковой фразой, а заодно и самой сложной было «Берешь вот эту Мархангину, ставишь к той Маргулине и маргранишь молотком к Марханговой бабушке». Бедные Марханги, а также Маргулы и Марграны. В любом случае работать Марик умело а также командовать и направлять действия подвластной ему бригады в моем Ишамитовом лице. Короче, к вечеру крыша была готова, без малейшего применения магии. Я буквально сполз на землю, следом спустился Шамит. И чтобы я еще раз что-нибудь чинил, Марик смерил мрачным взглядом оконченную работу, Буркну сойдет для сельской местности и залез обратно в картинку, через мгновение попросту растаяв.